Раздел 7. Социальность. Сотрудничество, конкуренция и чаепитие с инопланетянами. Социальны ли инопланетяне? Это, вероятно, важнейший вопрос, который мы ставим в этой аудиокниге, и не только потому, что нам хотелось бы посидеть с ними за чашкой чая. Он важен прежде всего по той причине, что от ответа на него зависит, будут ли они обладать высокоразвитыми технологиями, включая радиотелескопы и космические корабли. Много ли у нас с ними будет общего, и сможем ли мы воспринять их мысли, желания и опасения? Есть ли у инопланетян свои семьи, профессии, домашние животные и магазины, и насколько они будут похожи или не похожи на наши? Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте подумаем, сколько для биологического вида существует возможных путей к социальности? Предопределено ли появление социальных животных на любой обитаемой планете, или это лишь игра случая? Есть ли в земных условиях некие особенности, в силу которых социальные виды от муравьев до зебр у нас так широко распространены? Или социальность можно вывести теоретически на основе неких элементарных принципов? Кроме того, отражает ли разнообразие социальных животных на Земле все возможные пути эволюции социальности, или на других планетах могут существовать совершенно неизвестные нам типы социальной организации. Первое кажется вполне вероятным. Теория эволюции объясняет, как и почему возникает социальность, и на Земле наблюдается то, что предсказано теорией. В таком случае мы располагаем неплохими возможностями для прогнозов в отношении фундаментальной структуры инопланетных сообществ, а значит И природы самих инопланетян. В этом разделе нам необходимо рассмотреть три важных вопроса. Во-первых, почему животные живут группами и почему они активно сотрудничают внутри этих групп? Во-вторых, при каких условиях эволюция животных пойдет в направлении формирования сообществ со сложной социальной структурой и каковы ограничения, которые могут помешать сотрудничеству у животных? И в-третьих, каковы выгоды и ожидаемые эволюционные следствия совместной жизни в таких сообществах? Если мы хотим составить представление о социальной жизни инопланетян, нам следует опять-таки обратиться к единственному общему механизму биологической эволюции – естественному отбору. При этом необходимо избегать излишних экстраполяций, основанных на специфических особенностях человеческой социальности или результатах социологических исследований нашего собственного вида. Напротив, мы постараемся несколько отступить назад, в прошлое, и рассмотреть самые базовые и фундаментальные эволюционные процессы, которыми, по всей видимости, обусловлено поведение животных во всей Вселенной рассматривая социальность с точки зрения эволюции мы сможем делать более достоверные прогнозы поведения инопланетян чем если бы мы просто экстраполировали на них человеческий опыт зачем жить группами итак начнем с нашего первого вопроса для чего животным групповой образ жизни Первую подсказку можно найти в далеком прошлом, когда еще не существовало животного мира. Даже бактерии живут группами, а они вовсе не животные. Но бактерии не просто живут вместе. Это как раз неудивительно, поскольку большинство бактерий не может далеко уйти от места своего рождения. Они по-настоящему сотрудничают внутри групп. Микроорганизмы часто выделяют слизистые вещества, образующие тонкую липкую пленку, которая защищает размножающиеся организмы от внешней среды. Поскольку бактерии размножаются, слизистая пленка тонкая и пространство внутри нее ограничено, то организмы в этом пространстве всегда вступают во взаимодействие. Они конкурируют за питательные вещества и время от времени убивают друг друга, выделяя токсины, чтобы освободить себе место. Это настоящий микроскопический Готэм-сити. И все же некоторые бактерии сотрудничают, выделяя вещества, которые полезны другим клеткам, а не вредны. Например, пищеварительные ферменты, благодаря которым пища лучше усваивается всеми, кто находится поблизости. Кроме того, жители колонии поддерживают связь друг с другом. То, какие именно полезные вещества выделит бактерия, зависит от концентрации специальных сигнальных веществ, выделяемых другими бактериями в колонии. Бактериям групповой образ жизни явно выгоден. На первый взгляд преимущества такого образа жизни очевидны. Животные в группах лучше защищены от хищников. Они могут добывать пищу способами, недоступными для тех, кто действует поодиночке сотрудничество позволяет животным достигать потрясающих результатов в возведении сооружений от кроличьих нор до термитников и небоскребов при групповом образе жизни за брачными партнерами не надо далеко ходить и хотя можно сказать что почти все животные на земле в той или иной степени социальны потому что им приходится встречаться для спаривания и размножения мы не можем знать наверняка как происходит этот процесс у инопланетян, поэтому данное преимущество группового образа жизни мы не можем априори считать универсальным. У социальности есть и не столь очевидные преимущества, которые мы еще рассмотрим подробнее в этом разделе. Можно оказывать помощь членам своей семьи. Причем это, вероятно, вообще единственный выход в том случае, если покидать место, где вы родились, в одиночку слишком опасно. Если вы неподвижны или передвигаетесь с трудом, как, например, микробы или растения, с общественным образом жизни придется попросту смириться. Даже тех, кого можно назвать типичными «миллениалами», Жизнь принуждает к своего рода социальности, когда съехать от родителей им непосредством. Но если у общественного образа жизни столько преимуществ, почему далеко не все животные на Земле демонстрируют яркие успехи социальности? Огромные стада антилоп гну, сложные сооружения термитов, большие города типа Нью-Йорка и тому подобное. Многие другие виды – тигры, белые медведи, ленивцы – ведут в основном одиночный образ жизни. Разумеется, потому что у социальности есть и свои недостатки. В группе из множества особей возрастает конкуренция за ресурсы, есть почва для конфликтов и травм, и могут возникать дополнительные проблемы, например, благоприятные условия для распространения паразитарных и инфекционных заболеваний. Так что здесь, очевидно, речь идет о балансе преимуществ и недостатков. Но что определяет природу этого баланса? При каких условиях эволюция склонна порождать социальность? И главное, насколько универсальными могут быть наши выводы о происхождении социальности и об ограничениях, при которых она возникает? Когда речь идет о социальных животных, первое преимущество, которое приходит на ум – защита от хищников. Зебры живут табунами, овцы-быки выстраиваются в оборонительный круг, отбиваясь от хищников. Повианы активно нападают на леопардов и отгоняют их, а кролики роют общие системы туннелей для укрытия. У многих животных, таких как сурикаты и западноамериканские сойки, есть особые сигналы тревоги для оповещения сородичей об опасности. Хищничество универсально, потому что в любой экосистеме кто-нибудь рано или поздно попытается откусить кусочек от кого-нибудь другого. Давление отбора, требующее получать как можно больше энергии, слишком велико. Даже хищники, находящиеся на вершине пищевой пирамиды, например, львы и касатки, на определенных этапах своей жизни могут стать для кого-то едой. Поэтому мы можем быть уверены, что инопланетные миры, на радость Голливуду, будут кишеть кровожадными хищниками. Хищничество не просто неизбежно, более того, это один из самых мощных факторов адаптации когда есть вероятность погибнуть, а, следовательно, не оставить потомства, огромное эволюционное преимущество состоит в том, чтобы не быть съеденным. Всякое животное, в том числе инопланетное, должно выработать способы не стать жертвой. Хищники, в свою очередь, без еды умрут, поэтому они тоже испытывают огромное давление отбора, становясь все более умелыми охотниками совершенствование навыков охоты у хищников ведет к совершенствованию методов защиты от них а совершенствование защиты к появлению еще более совершенных охотников эту положительную обратную связь бегло упомянутую в разделе четвертом часто называют эволюционной гонкой вооружений и этим явлением обусловлено большинство самых удивительных примеров поведения животных Например, существуют муравьи-смертники, которые взрываются, защищая свое гнездо от врагов, и ночные бабочки, издающие ультразвуковые помехи, глушащие эхолокаторы летучих мышей. Можно сказать, все средства хороши в войне за то, чтобы не быть съеденным. Однако... Точно так же, как ядерная гонка вооружений между США и Советским Союзом пожирала все больше ресурсов, став непосильным бременем, так и в животном мире гонка вооружений не может длиться бесконечно. Меры защиты от хищников осложняют последним жизнь, а все более эффективные охотники ставят добычу в невыносимые условия. Если все время уходит на поиски добычи или на то, чтобы уберечься от хищников, то некогда даже поесть или спариться. Это так называемое нелетальное воздействие хищников оказывает гораздо более серьезное влияние на поведение большинства видов, служащих добычей, чем само их умершвление. Если вам случалось наблюдать, как олень или кролик боязливо кормится на опушке, вы имеете представление, насколько всевластен страх жертвы перед хищниками. Привычка пускаться в бегство, едва завидев потенциального врага, не способствует получению достаточного количества калорий. Так или иначе, кому-то приходится сдаться. Знаменитая сцена битвы тираннозавра с Трицератопсом отлично это иллюстрирует и не имеет значения, происходила ли она в действительности. Сверхсвирепый хищник против сверхзащищенной добычи. Затраты на все более дорогостоящее вооружение перестают окупаться, поэтому эскалация не может продолжаться до бесконечности. Когда приходится иметь дело со столь совершенными хищниками, то, возможно, групповой образ жизни обеспечивает безопасность лучше, чем массивный рогатый череп. Прежде всего, элементарная статистика свидетельствует о том, что в группе для каждой особи вероятность стать неудачливой жертвой хищника понижается. Стремление сбиваться в стада, теряться в группе сородичей, чтобы вас не съели. По-видимому, неизбежное следствие ситуации, когда большое количество животных на открытом пространстве вынуждено спасаться от хищников. А кто бы не стал нырять в группу других животных, чтобы укрыться от разъяренного тираннозавра? Склонность к стадному образу жизни должна существовать во всей Вселенной, поскольку в ее основе лежит простой пассивный процесс, проистекающий из стремления снизить личные риски. Конечно, не все животные сбиваются в стада. Тем, кто мельче, подвижнее и быстрее, может быть легче справиться в одиночку. Если хищники подстерегают вас в густом лесу, жизнь в стаде уже не столь полезна. Но принцип стадности сам по себе может быть достаточным, чтобы запустить процесс образования социальных групп у животных. Есть и иные типы объединения, к которому животных принуждают хищники, но в отличие от пассивного стадного поведения, эти адаптации требуют настоящего сотрудничества между особями. Например, многие животные выставляют дозоры и издают сигналы тревоги. Если кто-то стоит на страже, то не нужно самим тратить время на то, чтобы оглядываться по сторонам, можно сосредоточиться на еде. Сурикаты, например, время от времени встают на задние лапы и высматривают хищников, пока их собратья кормятся, а в случае опасности подают тревожный сигнал всей группе. Одним из таких животных является также и капский доман, которого я много лет изучал. Маленький пушистый зверек, похожий на очень крупную морскую свинку, хотя на самом деле он приходится более близким родственником слону. Три ныне живущих вида доманов – последние уцелевшие представители группы, в которую когда-то входили животные размером с лошадь. Доманы выходят кормиться из своих нор группами, но некоторые особи всегда занимают место на высокой скале и вместо того, чтобы есть, высматривают хищников и издают громкий тревожный крик, если кого-то увидят. Тогда все доманы бросаются в укрытие. Подобное поведение заметно отличается от пассивной стадности, а животное в дозоре идет на ощутимые лишения ради сородичей. Дозорный не только упускает возможность кормиться, но и ставит себя в уязвимое положение, так как его легко заметить, и он может привлечь внимание хищников. Для чего дозорному совершать этот альтруистический поступок? Ведь естественный отбор способствует вашему собственному выживанию, а не чужому. Тем не менее, эволюция породила это поведение, а значит, оно должно быть выгодно. Чем обусловлено появление этих явно альтруистических стратегий в процессе эволюции? У хищников также наблюдаются и простое объединение в стае, и альтруистическое сотрудничество. Волки, например, сотрудничают, среди прочего, когда охотятся на добычу крупнее себя, поскольку отдельному животному в одиночку не выжить. Охоте сообща, каждый из них получает только часть добычи, а не всю тушу. Но это лучше, чем ничего. А охота в одиночку, скорее всего, закончится неудачей. Однако хищники демонстрируют и такое поведение, которое выглядит по-настоящему альтруистическим. Львицы заботятся о детенышах других самок. Сурикаты ловят добычу, чтобы накормить чужих детенышей. Сами волки тоже заботятся о чужих щенках и отрыгивают для них пищу. Эти виды поведения невозможно объяснить простой стадностью. Они отражают фундаментальный механизм, который обеспечивает животным, живущим в группе, преимущество перед одиночками. Очень многим животным, как хищникам, так и их добыча, присущи групповой образ жизни и взаимопомощь. Поведение, которое выглядит альтруистическим, широко распространено на Земле. Для некоторых видов альтруистическое общественное поведение, можно сказать, является определяющим признаком. От семьи пчел до социального государства у человека. Но альтруизм, на первый взгляд, кажется настолько странным типом поведения, что ставит под вопрос наши общие представления о поведении животных. Не является ли альтруистическое социальное поведение, наблюдаемое у волков, людей и доманов, результатом некоего необычного феномена, присущего лишь Земле и не встречающегося ни на каких других планетах? Если это так, то хотя жизнь повсеместно распространена во Вселенной, социальность весьма редкое явление. А если социальность встречается редко, то, наверное, не следует ожидать от инопланетян технологических свершений, например, постройки космического корабля, требующих высокой степени кооперации. Очевидно, необходимо разобраться в самих основах такого явления, как альтруизм, если мы хотим понять, как ведут себя разумные существа на других планетах. Существование альтруизма озадачивало ранних биологов-эволюционистов. Дозорный меньше ест и с большей вероятностью будет съеден сам. Почему бы не отказаться от дежурства, оставив это рискованное занятие кому-то другому? Рытье нор требует затрат энергии, так почему бы не свалить работу на других и не воспользоваться затем плодами общих усилий? Стать жуликом и халявщиком — вроде бы очень эффективный способ получить желаемое, и согласно холодному расчету естественного отбора, эгоистичные стратегии должны всегда побеждать, так что жулики будут оставлять больше потомства, и гены жульничества распространятся по всей популяции. Эгоистичный ген за Selfish Gen — Ричарда Докинза, книга, обязательная к прочтению и золотой стандарт доступного объяснения эволюции поведения. Получается, что зло выгодно? Одно из решений этой загадки, предлагавшихся биологами того времени, в частности, Конрадом Лоренцем в его книге «Так называемое зло» «Das Sogonante Bose» 1963 год. Состояла в том, что, возможно, существует некая жизненная сила, которая заставляет животных действовать в интересах группы. Некоторое время эта идея служила предметом споров, но поскольку было неясно, какой реальный механизм мог бы лежать в основе стремления к объединению в группы, это весьма туманное и поверхностное объяснение не задержалось надолго в научном сообществе. Конечно, на данную загадку имеются строго научные ответы, и общепринятое объяснение альтруизма у животных основывается на достаточно универсальных и общих математических принципах, наличие или отсутствие которых, несомненно, может быть экстраполировано на другие планеты. Два важнейших фактора, обусловивших появление и развитие альтруизма, особенно значимы для нас, поскольку они — должны действовать на любой планете. Что заставляет нас держаться вместе? Разобраться в том, как земная эволюция породила альтруизм, значит получить часть ответа на наш второй вопрос. Что заставляет животных сотрудничать? Ключевая подсказка заключается в том, что животные в группах обычно приходятся друг другу родственниками, а значит, у них много общих генов. Например, в колонии сурикатов многие самки — сестры доминантной самки, поэтому ее детеныши приходятся им племянниками. У этих подчиненных самок нет собственного потомства, поскольку доминантная самка не позволяет им размножаться обычно прибегая к насильственным методам, изгоняя забеременевших сестер из группы или просто убивая детенышей подчиненных. При этом низкоранговые тетки, ухаживая за детенышами доминантной самки, отчасти способствуют распространению и своих генов. Конечно, у племянников с ними меньше общих генов, чем было бы у их собственного потомства, которого у них все равно не будет. Но в то же время эти молодые сурикаты для них не посторонние, они родственники. Подчиненные самки стоят перед выбором, помочь выжить своим племянникам или вообще отказаться от всякой возможности генетического воспроизводства в следующем поколении. Математические основы этого явления, ныне называемого родственным отбором, о нем вкратце упоминалось в разделе втором достаточно ясны, хотя о многих недавно открытых тонкостях все еще продолжают спорить. В сущности, родственный отбор означает, что усилия, вложенные мною в поддержку родственников, должны быть пропорциональны степени нашего родства. Этот принцип известен, как правило, Гамильтона. У меня 50% общих генов с моими детьми, остальные гены они получили от моей жены. Если я дам им 100 фунтов, а они пустят их в оборот и получат доход, превышающий 200 фунтов, то на мою половину генов в моих детях придется доля более чем в 100 фунтов. И это будет гораздо более выгодным вложением, чем оставить 100 фунтов себе. С самим собой у меня 100% общих генов. Согласно одной из историй, возможно, не слишком достоверной, Джон Берден Холдейн однажды в лондонском пабе сформулировал этот принцип, высказавшись в характерной для него емкой, но ироничной манере. «Я готов отдать жизнь за двух братьев или восьмерых кузенов». Теория родственного отбора совершила революцию в изучении поведения животных. И пусть она не может непосредственно объяснить любое проявление сотрудничества, без нее не обойтись, если мы хотим подступиться к объяснению сотрудничества как такового. В стаях волков, львиных прайдах, колониях доманов всюду преобладают родственные связи, и это должно влиять на решения, принимаемые животными. Действовать в интересах других особей, несущих ваши гены, Полезно с эволюционной точки зрения, и наоборот, всякая склонность игнорировать родство при принятии решения о помощи оборачивается эволюционными потерями. Особенно яркие проявления родственного отбора наблюдаются у общественных насекомых, например, у пчел и муравьев. Для этих видов преимущества совместного проживания невероятно важны. Это не только коллективная защита, но и более успешное добывание пищи. Например, танец пчел указывает другим особям местоположение пищи. Некоторые муравьи без своего коллектива вовсе не смогут прокормиться. Жесткая и неудобоваримая растительная клетчатка не слишком питательна, поэтому некоторые виды муравьев собирают листья и траву и приносят их в обширные подземные камеры, где другие особи выращивают грибы, расщепляющие целлюлозу, чтобы эта пища легче усваивалась. Так что сельское хозяйство изобрели вовсе не люди. Для того, чтобы обслуживать и охранять эти грибные плантации, нужны коллективные усилия. Поэтому муравьи просто не могут выжить поодиночке. Некоторым насекомым есть еще чем нас удивить. Их семейные отношения резко отличаются от наших. Самки у них, как и у нас, имеют 50% общих генов с каждым из родителей и собственными дочерями. Но самцы вылупляются из неоплодотворенных яиц, так что у них не бывает отцов, все 100% их генов получены от матери. Необычность заключается в том, что сестры, составляющие большинство в колонии, родственны друг другу не на 50%, как у людей, у них целых 75% общих генов. Эти самки сверхродственны друг другу, и, соответственно, давление отбора, вынуждающее их сотрудничать, усиливается. Пока еще не ясно, является ли этот генетический эффект причиной, по которой данные виды образуют столь сплоченные сообщества, но ясно, что степень родства обуславливает решения, принимаемые животными, и влияет на тип социальности, который у них складывается. Вообще говоря, вид, состоящий из одних клонов, как бактериальные пленки, с которых начинается наша история, должен обладать высокой степенью кооперации. Для отдельной особи нет никаких эволюционных причин спасать собственную жизнь в ущерб жизням своих многочисленных идентичных близнецов. Ярким примером является многоклеточное животное, в частности, человек. Клетки вашей печени ничего не выиграют, если восстанут против ваших же клеток крови. Взрывающиеся муравьи-смертники тоже отыгрывают инстинктивный сценарий во благо генов, общих у них с остальными членами колонии, даже если ради этого их собственная жизнь должна безвременно оборваться. Инопланетный вид, у которого по какой бы то ни было причине степени родства между особями крайне велика, практически неизбежно окажется в высшей степени социальным. Но откуда нам знать, кем друг другу могут приходиться инопланетяне? Чтобы судить об инопланетных семьях, нужно знать, откуда у инопланетян берутся дети.